Глава 3 С некоторым удивлением разглядывал Илья Ильич незнакомую старушку, худенькую и такую эфемерную, что казалось, будто сейчас она рассыплется, обратившись в щепоть отработки. Память на лица у Ильи Ильича была отличная, однако он был вполне уверен, что никогда прежде не встречал этой женщины, которая называла его по имени, словно доброго знакомого. «Спасибо, Илюшенька, что не забыл старуху», – напевала бабулька, прикрываясь от небытия непрочной фанерной дверью. Илья Ильич прошел на середину комнатенки, огляделся. Давно уж, много лет не видал он таких комнат, словно выкраденных из коммунальной квартиры полувековой давности откуда-нибудь с Большой Пушкарской, Введенской или иной представительной улицы Петроградской страны. В таких среди грома первых пятилеток доживали свой век интеллигентные старушки с дореволюционным прошлым, те, к кому в очередях полууважительно, полупрезрительно обращались устаревшим словом «дамочка». Комната, прежде бывшая кабинетом главы семьи или собственным уголком дочери-курсистки, а теперь оставшаяся единственным пристанищем, Последним кусочком былой жизни среди нового коммунального хамства отчаянно тщилось сохранить вид старорежимного благополучия. Книги, толстые тома с вензелями владельца, обязательный Шекспир, Шиллер и Пушкин в марксовском издании. Какие-то безделушки, пощаженные чередой погромов и реквизиций, предмет насмешек и тайной зависти горластых подселенок. И все это в последней степени ветхости, Кажется, коснись неловко пальцем, и в образовавшуюся дыру посыплется серый порошок отработки. — Вот видишь, как существую, — щебетала бабулька. — Хорошо, хоть вообще жива. Я уж полста лет, как в трущобы скинута, А вот живу твоими молитвами, Илюшенька, исключительно твоими молитвами. — Простите, — неуверенно проговорил Илья Ильич. — Дело в том, не припоминаешь, да? — старушка, понимающая, улыбнулась. Теперь, Илюшенька, это уже и не важно. А я вот тебя хорошо помню. Кудрявчик ты был, словно ангелок. А баловник до да ужаса. Не ребенок, а малолетний Сергей Есенин. Все на полку норовил забраться. На это вот самое. Взгляд Ильи Ильича и впрямь приковала полочка. Единственный предмет, который среди общей обветшалости выглядел прочно и, казалось, излучал основательную антикварную добротность. На полке ровным строем вышагивала шеренга резных слоников. Отголосок забытой моды на все китайское. Впереди, задрав турбящий хобот, шествовал самый большой слон, нагруженный самыми объемистыми тюками. За ним двигался слон поменьше, следом еще меньше. И так до самого крошечного слоника ростом едва в полсантиметра. Но и этот, седьмой слон, так же громко трубил, как и большие братья, и также нёс нес хозяйке полные тюки лучшего китайского счастья. «Тетя Саша?» — выговорил Илья Ильич имя, которое знал всю жизнь, но никогда прежде не произносил, поскольку в упор не помнил старуху, жившую лишь в семейных преданиях. Да и сейчас не вспомнил бы про нее, если бы не навязчивая картинка, слоники, нагруженные счастьем. Она приходила ему в голову всякий раз, когда речь заходила о раннем детстве. Ведь это было первое осознанное воспоминание. Резные безделушки, поразившие младенческое воображение и имя, навеки привязанное к игрушечному каравану. — Вот видишь, Илюшенька, вспомнил, — закивала старушка. Она еще что-то говорила. Илья Ильич не слышал. Удушающей волной накатило осознание, что происходящее — правда — и значит, он увидит всех, кого никогда не надеялся встретить. Какая глупость! Стоило ждать бесконечную прорву лет!» Люда поступила гораздо умнее, когда проглотила свои таблетки и ушла навстречу сыну. «Они все здесь?» — выдавил Илья Ильич сквозь перехваченное горло. «Сын у меня тоже Ильей зовут. Здесь?» — призналась тетя Саш, «Которые живы, те здесь». Она подняла прозрачные, вымытые временем глаза и спросила. «Странно слышать такое. А ведь в загробном царстве, Илюшенька, люди тоже умирают. Я бы уже давно порошком от клопов рассыпалась, перетрумом, если бы не твои заботы. А сынок твой здесь, повидаетесь. — Тетя Саша, — взмолился Илья Ильич, — ради всего святого, как мне его увидеть?» Я с вами потом поговорю, и все остальное потом, а сейчас мне бы Илюшу повидать. Знаю я, что он изменился за столько-то лет, что не таким стал, как помнится, и что все люди здесь меняются, тоже знаю. Не надо меня ни к чему готовить, я сам разберусь, только скажите, как к сыну попасть. — Не будет тебе никакого потом, — вздохнула тетя Саша. — Я ведь последний день доживаю. Вот ты умирал в этом, как его... «В доме презрения. И знал, что умираешь. Так и я знаю, что мне небо коптить осталось часа два, не больше. Но во мне и суть эта человеческая уже почти не сыскать». Илья Ильич вздрогнул и замолчал. «Да и что можно сказать в такой ситуации? Простите, я не знал. Вот тебе и тот свет. Вот тебе и бессмертие души». «Брось, Люшенька, не расстраивайся». Ласково, словно прежнего младенца, успокоила тетя Саша. «Я свое отжила ещё в прежней жизни, а это всего лишь довесок, о нем жалеть нечего. Побудь со мной эти два часа, а там и пойдешь к своему ненаглядному». Илья Ильич покорно кивнул, отодвинул гнутоногий венский стул и уселся. Стул беззвучно развалился, Илья Ильич, взметнув тучу серой пыли, упал на пол. «Осторожнее!» — страдальчески вскричала тетя Саша. «Тут ничего нельзя трогать. Видишь, одна отработка кругом. Чуть коснешься — все в пыли рассыпается. Я уж который месяц сплю ровно собачонка на полу у двери. Я сейчас поправлю». Илья Ильич, даже не отряхнувший костюм, полез за висящим на шее кошельком, высыпал горсть монет. Он уже понял, что комната представляет собой такую же развалину, как встреченный в нихеле раек, а с помощью пригоршням Немонов можно вдохнуть в нее призрак жизни. — Не надо! — остановила его старуха. — На мой век хватит. Давай уж поговорим стоя. Перипатетики прогуливаясь беседовали, а мы с тобой постоим. И тратиться ради меня не вздумай. — Да что вы все о деньгах! — не выдержал Илья Ильич. — У меня их труба не толчены. — Вот и побереги. Голос тети Саши был поучительски серьезен. — Потому что это не деньги. Давай, пока время есть, я тебе все по порядку расскажу. Только не перебивай, а то так и будем бродить вокруг да около. — Хорошо, — согласился Илья Ильич, с удивлением заметив, что в его голосе звучат те же категоричные, видимо, семейные нотки. Только сначала... Призрачный стол налился сосновой твердостью, уцелевшим стульям вернулась ореховая фактура, даже скатерть, уже наполовину сползшая пыльной отработкой, вновь засияла крахмальной березной. Чашки в посудной горке зазвенели чистым фарфоровым звоном, серебряный чайничек над призраком спиртовки засиял. Руке было жарко, Илья Ильич старался не думать, сколько мнемонов или мишек, которые, оказывается, вовсе не деньги, улетает сейчас. Илья Ильич боялся, что когда он узнает правду, он уже не сможет вот так безоглядно тратить эти мнемоны, а вернуть комнате былой вид казалось совершенно необходимым. Даже сейчас холодок предчувствия продрал по спине и стыдно обрадовала услужливо припомненная Афонина фраза «Чинить в сто раз дешевле, чем новое создавать». Тетя Саша молчала. Видимо, и она разобрала в голосе упрямое семейное «надо». Лишь когда Илья Ильич, словно проверяя на прочность, пристукнул ладонью по столешнице, старушка тихо посетовала. «Ну куда ж ты? Мнемона три истратил, не меньше». «Всего три мнемона?» Илья Ильич перевел дух. «Сделай уж тогда и чайку. Я-то тебя угостить не смогу. Изнищала в конец». Илья Ильич разжал кулак, денег в котором и впрямь вроде не убавилось, и протянул старухе мнемон. «Куда столько?» — замахала руками та. «Для этого дела пары грошиков хватит». Тетя Саша взяла с ладони две лимишки, зажала их в сухоньком кулачке, и тут же чайник закурился ароматным паром, а в сухарнице возникла горка яблочной пастилы. «Ты уж не серчай!» Я вместо сахара пастилку припомнила. «Люблю я ее грешным делом. А сахар моим зубам не поддается. Зубы у меня по сей день свои, но тоже из отработки». Илья Ильич кивнул и стал разливать чай. Тетя Саша уселась напротив, взяла чашку. Всякое движение получалось у нее с простотой грации, как в более поздние годы умели лишь немногие особо одаренные актрисы. А если пытаться подражать подобным манерам, то ничего не получится у неумной дуры, кроме же манно мизинца». «Так вот, Илюшенька», — промолвила тетя Саша, беззвучно отхлебнув горячего чая, «Знаешь, как на поминках говорят о дорогом покойнике, он будет вечно жить в ваших сердцах. Этакая самоуспокоительная фигура речи. А на деле получается самое, что ни на есть истина». Мы все здесь существуем до той поры, пока живые нас помнят. Тебе потом таких глупостей наговорят, вымыслов и домыслов, да и просто бредней. Неумных людей всюду хватает, но до подлинно известно только одно. Покуда нас вспоминают, мы есть. И монетки, что у тебя в кошельке звенят, это не деньги вовсе, а людские воспоминания. Помянул тебя кто добрым словом? а хоть бы и злым, и сразу в твоем активе денежкой больше. Одно воспоминание, один мнемон. А если этот человек при твоей жизни тебя не знал, а только потом о тебе услышал, то и монетка тебе достается маленькая грошек. — грошек. — Лемишка? — переспросил Илья Ильич. — Ой, их как только не называют. Раньше грошками и поминальничками называли. Сейчас чаще копеечками и этими лемишками. Я жаргона не люблю, а молодые его легко принимают. А большая монета, настоящее воспоминание, она всегда называется мнемон. Это от греческого мнемоникон. Илья Ильич кивнул, показывая, что хотя классической гимназии на его долю не досталось, но настолько он языки знает, и тетя Саша, не вдаваясь в лишнее объяснение, продолжила рассказ. «Так вот». Кроме Нихеля и человеческой памяти здесь нет ничего. Хотя Нихель — это и есть самое настоящее ничто. Конечно, люди и тут верят во всякое и думают, что кроме прожитой им еще какая-то жизнь полагается. Но уж прости, старуху, я в эту ерунду и при жизни не больно верила. Я же Бестужевка, в народ ходила по молодости лет. Потом перед смертью в гражданскую насмотрелась я на русский народ. Даже в церковь начала хаживать, чтобы хоть этим досадить торжествующему хаму. Но в Бога верить все равно не стало. В ком однажды разум проснулся, того эти глупости уже не прелестят. Вот, оказывается, из каких времен идет его вольномыслие. — Тетя Саша, — возвал Илья Ильич, — я ведь тоже неверующий. Ни в молодости не верил, ни тем более перед смертью. — Вот и хорошо, — улыбнулась старуха. А то, говорят, сейчас снова стало модно молитвы гундосить. Так ты знай, если кто о божественном с тобой заговорит, то это или дурак, или мошенник. Вернее, что второе. Говорит о душе, а прицеливается к деньгам. Память о тебе украсть хочет, чтобы самому послаще жить. Ведь у нас с помощью мнемонов можно не все, конечно, но очень-очень многое. «Это я уже знаю», — сказал Илья Ильич. «Зажимаешь деньги в кулаке, желаешь, и, пожалуйста, получи. Хоть пастилы к чаю, хоть вечную молодость». «Вечной молодости как раз и не получишь. Получить можно только то, что у тебя при жизни было, что ты помнишь или можешь помнить. Вот пастилы я за одну лемишку полфунта придумал». А вздумала бы захотеть какой-нибудь Олла Падриды, о которой кроме названия и знать ничего не знаю, то ничего путного у меня бы не получилось, только деньги бы извела. Конечно, здесь тоже можно кое-чему научиться, но все равно получаться будет хуже и дороже, чем то, что знал при жизни. — А, — воскликнул Илья Ильич, — Афоня, тот сыщик, что меня нашел, говорил, что ему четверть Смирновской водки в три лимишки обходится, а молодые так не умеют. Теперь понимаю, почему. — Значит, он ее при жизни пил. Покривив губы, произнесла тетя Саша. Что ж, же мастерство. Сейчас таких уже немного осталось. По петухам память непрочная. И куда деваются те, кто забыт всеми и навсегда? А ты на меня взгляни, Илюшенька. Могила моя на Смоленском кладбище давно с землей сравнялась. Из живых людей, кто меня знал, ты был последним. И даже документов обо мне никаких не сохранилось. После стольких-то войн. А время идет... И каждый день просто за то, что дышишь, у тебя убывает по одной копеечке. И как последняя монетка уйдет, то и сам рассыпаешься серой пылью. Нихель. Это же небытие. Беспамятство это. Некоторые, конечно, и здесь приспособились. Зарабатывают, кормятся при тех, кто позже пришел. Вроде как Афоня твой. Но таких мало. И не потому, что желающих нет, а просто не всякому удается. Ведь даже у новоприбывших денег не так много, как кажется. Живые они о живом думают. Им, дорогих покойников, вспоминать некогда. Оно, конечно, обидно, но правильно. Живые должны думать о живом. — Понял, — протянул Илья Ильич. Теперь, когда несложная тайна серебристых монеток была произнесена вслух, ему казалось, что он с самого начала подозревал нечто похожее на истину. «А как же те, кого люди действительно помнят сотнями лет? Какой-нибудь Александр Македонский?» «Не встречалось», — усмехнулась тетя Саша. «Те великие, кого помнят, отдельно от простых людей живут. Надоели мы им за тысячу лет хуже горькой редьки, и у них выстроено специальное место, которое называется Цитаделью. Что там внутри, я не знаю, и знать мне это от чего-то не интересно. Охрана там на стенах стоит» и в ворота никого не пускают. Обидно, что те, перед кем в жизни преклонялась, после смерти от людей заперлись. Ну да бог с ними. Давай лучше о простых людях поговорим». «Как близких найти?» — напомнил Илья Ильич. «Так вот», — словно не слыша, продолжила тетя Саша, «простые люди живут в городе. Это и в самом деле город. Дома там, улицы, парки есть». Развлечения самые разные, на любой вкус. Все людьми сделано. За всем мнемонами заплачено, и за все нужно платить. Только по улице гулять можно бесплатно. А мне Афанасий говорил, чтобы я в городе никаким коммунальным службам не платил, что это все обман. — Обманы есть, — согласилась тетя Саша. — Свет и воду захочешь — сам создашь. За свои кровные, безо всякого водопровода и электростанций. А канализация там и вовсе ни к чему. От неживых людей и отход один — Нихель. Город, по сути дела, и не нужен. Просто люди жмутся один к другому. Хотя некоторые, пока память о них не простыла, создадут себе домик, устроятся в нем поуютнее и дрейфуют в или сами по себе. — Вот так? — спросил Илья Ильич, поведя ладонью вокруг себя. — Не совсем. Таких, как я, город сам отторгает и мы тут в нихили потихоньку растворяемся. Но, может быть, как-нибудь можно помочь? Нет, Илюшенька, как тут поможешь, если я уже давно всеми забыта? Пока ты жив был, вспоминал иногда. Не меня даже, а слоников этих. Тем я и перебивалась. А теперь уже нечем, да и незачем. Будет с меня собачонкой на коврике лежать. Я ведь смогла еще с год протянуть, а то и больше. Но я твои последние два мнемона разом потратила, чтобы тебя встретить. Кстати, и своих ты отыщешь почти таким же способом. Компасок называется. Его можно на себя ставить или на другого, но только на знакомого человека, с кем при жизни встречался. На себя один мнемон, на другого парочка. Просто зажимаешь деньги в кулак и хочешь этого человека найти или чтобы он тебя нашел. Только ведь он может и не захотеть встречи с тобой. Ты вот хотел найти хоть кого-нибудь, и, покуда тебе не мешали, шел прямиком к моему окошку. А если бы не искал меня или другого знакомого человека, то и знать бы не знал, что я тебе компас поставила. А я думал, что вслепую в них или топчусь. Там ведь кругами пойти самое простое дело. Ко мне ты шел, Илюшенька. Тут многие пытаются родных да знакомых встречать, но не у всех получается. Хоть два компаска разом ставь, на себя и на того, кого ищешь. Пока компас к цели доведет, бандиты тебя десять раз перехватить успеют. «Какие бандиты?» — изумился Илья Ильич. «Мне говорили, что отнять чужие деньги, то есть мнимоны, невозможно, только если сам отдашь». «Вот сам и отдашь». «Ты подумай хорошенько. Человек испуганный» голый посреди этого нихеля а тут появляются люди эти самые вымогатели так ты им за то что они тебя пристроят за все сто крат платить будешь у них маяков этих наставлена целая сеть я сама удивляюсь что ты меня отыскал прежде чем они тебя поймали так что ты теперь своим немоны сохранишь я слышал будто есть какие то бригадники они самые и есть а я думал они государственные служащие Я уже знаю, что они обдирают, как липку, но полагал, что в пользу государства. Какое же государство в царстве мертвых? Маркса читать нужно. Старорежимная старуха, премного пострадавшая от доморощенных марксистов, улыбнулась неожиданно задорной улыбкой, лучащейся в углах рта и глаз. Государство — аппарат принуждения. А к чему ты меня принудишь, если я уже померла? У нас тут анархия в чистом виде. Мечта князя Кропоткина. А бригадники, как и все прочие, на свой карман работают. Илья Ильич отхлебнул жасминного чая, усваивая новую информацию. Сыщик мне говорил, что тут штрафы в пользу государства. Половина, мол, в казну идет. Куда она идет, того никто не знает. Может быть, просто в пользу вселенского беспорядка. В городе даже храм есть, мировой энтропии. Но город существует просто потому, что люди даже после смерти жмутся друг к другу. В городе и зарабатывать легче. На таких, как ты, новичках и на знаменитостях. Цитадель-то рядом стоит. Там охрана кормится, обслуга. Ну и прочим перепадает, когда охранники в город развлекаться идут. От цитадели держись подальше, ничего доброго там не получишь. «Там же вроде великие люди должны жить», — удивился Илья Ильич. Не только всякие диктаторы, но и ученые, гуманисты. Что же они от людей заперлись и охрану поставили? — Ой, — вздохнула старуха, — а ты поживи тут триста лет. Посмотрю тогда, что от твоего гуманизма останется. Впрочем, с этим сам разберешься. Давай-ка научу, как тебе своих искать. Сильный удар прервал последние слова. Ветхая дверь не слетела с петель, а просто рассыпалась пыльным облачком. В комнату ворвались шестеро человек. Вид их был дик и странен, лица украшали татуировки и глубокие шрамы. Черные одежды напоминали скорее маскарадные костюмы. Нечто не то средневековое, не то взятое на прокат из мистического триллера. Конкретной атрибутики не было, так что при желании можно было принять явившуюся публику за монахов, дьяволов, инквизиторов или служителей преисподней любой религии, где подобная вера культивируется. «Вот он!» — хрипло взревел устрашающего вида негр, единственный, чьи ритуальные шрамы, возможно, появились при жизни, они были результатом пластической операции за полмнимона. «Попался грешник!» «Ребята, вы опоздали!» Илья Ильич безжалостно улыбнулся. «Кыш отсюда!» «Думал скрыться!» По инерции прогласил чернокожий, затем взгляд его остановился на тете Саше. «Ну, ведьма!» — прохрепел неудачливый бес. — Ты мне за это заплатишь. — И как вы это представляете, любезнейший? — язвительно поинтересовалась тетя Саша. — Да я тебя, стерву, с потрохами сожру. Вошедший в раж Громила саданул ногой по столу, видимо, рассчитывая, что и он рассыплется пылью, однако свежепочиненная мебель с легкостью устояла. Бригадник взвыл, ухватившись за ушибленную ногу. — Ты еще меня ударь язвительно посоветовала тетя Саша. «Вот что!» — Илья Ильич шагнул вперед. «Извинись перед женщиной, почини дверь и выматывайся вон!» «Шо?» — Негритос явно говорил на каком-то своем наречии, но Илье Ильичу, ставшему день назад великим полиглотом, казалось, что перед ним обычный дворовый дебошир, который говорит, как положено мелкому братку и дебоширу. «Да я тебя, козла!» Илья Ильич медленно и нехорошо улыбнулся, выволок из-за пазухи толстый, почти нетраченный кошель, резким движением распустил завязку. В глазах застывших бригадников он видел испуг, смешанный с недоумением, и это доказывало, что он действует верно. Раз в этом мире нет ничего, кроме монет-памяток, то и счеты промеж себя люди сводят этой же универсальной валютой. Серебристые мнемоны, звенящие струйкой, потекли в ладонь. Сколько их там могло поместиться? Десятка два. Но для людей, давно умерших и прочно забытых, это было целое состояние. Илья Ильич зажал монеты в кулаке, словно свинчатку, и занес руку для удара. «Так кто здесь, козел?» Противник, недавно такой грозный, посерел от ужаса и метнулся к дверному проему. В этот момент в дверях возник еще один человек, и беглец врезался в него со всего маху. Оба упали, негр вскочил первым и исчез среди нихеля быстрее, чем это мог заметить взгляд. — Что здесь, собственно, происходит? — громко спросил вошедший, поднимаясь и отряхивая костюм. В голосе его перекатывались нотки неудовольствия, что вполне можно было объяснить пинком, полученным при входе. У Ильи Ильича не было и тени сомнения, что вошедший имеет отношение к той же мошеннической банде, что и сбежавший негр. Однако формального повода для расправы с вальяжным господином не было. Да и самый его вид не предполагал кулачной над ним расправы. В конце концов, вид человека, который в подобной ситуации прежде всего заботится о чистоте костюма, способен остановить даже занесенный для удара кулак. «Ваши люди!» — спросил Илья Ильич, указывая на пятерых, сжавшихся по углам бригадников. — Первый раз вижу. Словно на очной ставке отозвался приличный. — Я, собственно говоря, представитель федеральных властей, а вы, насколько я понимаю, совсем недавно появились, как бы это сказать, ну, короче, появились здесь и еще не прошли регистрации. — Свидетельство о смерти, что ли, получать? — язвительно спросил Илья Ильич. — Так его там выдают, родственникам. «А мне как бы и ни к чему». «Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь», — проникновенно пропел самозваный чиновник. Илья Ильич краем глаза заметил, что недавние погромщики, пытавшиеся разграть, казалось бы, беспроигрышную карту страшного суда, один за другим по стеночке прокрались к вышибленной двери и немедленно расплылись в полутьме. Мешать им Илья Ильич не стал. «Не сюда же они рвутся, а отсюда». Илья Ильич продолжал разглядывать главаря, который уже привычно вещал то нравоучительно, то с легкой укоризной, то переходя на стиль рекламного слогана. «Люди живут везде и всегда. Даже, как видим, неживые люди тоже живут, а жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Это не я придумал, а один мудрый человек». Случилось так, что в молодые годы Илья Ильич жил исключительно среди честных людей. В коммунальной квартире, где проходило его детство, можно было оставить на кухонном столе кошелек и быть уверенным, что не пропадет ни единой копейки. Мошенниками считались цыганки и безнадзорные мальчишки, шаставшие по рынку. И тех и других можно было легко определить по внешнему виду, суетливым движением и воровато-бегающим глазам. Мошенник на доверии был редкой птицей, какую впору в красную книгу заносить. И когда с приходом нового времени появились благообразные распространители фальшивых лотерей, респектабельные деятели финансовых пирамид, милые девушки, работающие на подхвате у уличных кидал и прочий преступный люд, искренне считающий себя хорошими людьми, многие, и Илья Ильич в том числе, не могли этого понять. Везение или чутье не дали Илье Ильичу вляпаться в мошеннические соблазны. Он обходил стороной игроков шарик и три листка, не брал билетов в бесплатных лотерей и не вкладывал денег, которых у него и не было, в проекты, обещавшие слишком большие доходы. Но одно мучило его и не давало покоя. Мошенники почему-то были слишком похожи на людей. Это невозможно представить. Стоит человек, смотрит на тебя честными глазами, а сам... «Скажите» перебил Илья Ильич монолог федерального чиновника. «Вот вы мошенник, и, насколько я понимаю, мошенник-профессионал. А когда вы решили стать мошенником? Когда поняли, что обманывать хорошо и ни капли не стыдно? По-вашему, я похож на мошенника?» — оскорбился чиновник. «Ничуть», — заверил Илья Ильич, — «вы удивительно похожи на честного человека». Поэтому я и спрашиваю, вы нашли себя в этом ремесле? «Получаете ли вы моральное удовлетворение, когда вам удается облапошить встречного? И еще, вы потомственный мерзавец? Или вас воспитывали как человека, и ваша мама, которая, вероятно, тоже находится здесь, была бы огорчена, если бы узнала о вашем промысле?» «Знаете», — оскорбился благообразный, — «в таком тоне я разговаривать отказываюсь». «А вас сюда никто и не звал», — напомнил Илья Ильич. «У меня дело». Я официальное лицо. Или вы предпочитаете, чтобы вас вызвали повесткой и заставили платить штраф за отсутствие регистрации? Идите отсюда, — ласково предложил Илья Ильич. А повестку можете прислать по почте. Кстати, коммунальных сборов я тоже платить не собираюсь. Лемишко в день, насколько мне известно, взимается автоматически, а все остальное — ваши придумки. Так что вы с вашей командой опоздали. — Можете быть свободны. — Жаль, что здесь нет тюрем и милиции, а то засадить бы вас док на пятьсот. А еще лучше повесить. В прежние годы умерших случалось, выкапывали из могил и вешали. Лично я повесил бы вас с большим удовольствием. — Мнемон в день, и я согласен сидеть в тюрьме, покуда у вас не кончатся деньги, — деловито предложило официальное лицо. — Оботрешься, — вспомнив молодые годы, ответил Илья Ильич. Катись колбасой вместе со своей гопой. А то ведь я не пожалею денег и узнаю, что тебе полагается за то, что ты сюда вломился. За отработку-то ничего не полагается. Вот теперь ты и заговорил, как урка», — с удовлетворением констатировал Илья Ильич. «Сколько себя не лакируй, огнилое нутро покажется». «Послушайте», — возмутился самозваный чиновник. «В конце концов я вам не тыкал». — А я тебе сейчас так тыкну, что насквозь проткну, — пообещал Илья Ильич, продолжая сжимать в кулаки отсыпанные деньги. — Илюшенька, — воззвала из-за угла тети Саша, — успокойся. — А вы, — повернулась она к бригаднику, — уходите, пожалуйста. — Минуты здесь не останусь, — продолжая разыгрывать оскорбленную невинность, бросила псевдоофициальное лицо и канула в дверном проеме, бросив на прощание. Ну, каков хам? Забавные люди эти мертвяки, заметил Илья Ильич, возвращаясь к прерванному чаепитию. Вор на воре сидит и вором погоняет. Одно непонятно, где же честные-то люди? Есть честные люди, есть. Только они в нихель без дела не ходят. Нечего тут честному человеку делать. Нормальные люди в городе живут. Кто побогаче в центре, кто похуже на окраинах, в трущобах. «Окраины так и называются — отработка. Там такие, как я, убогие, развоплощения ждут. Честные люди, значит, в городе, а новичков этим шакалом на растерзание. А ты что предлагаешь? Организовать настоящие бригады для поиска новичков и не грабить их подчистую, а действительно помогать устроиться в новой жизни. Встречать, вот как ты меня встретила». «У нынешних бригадников с этого все и начиналось». Илюшенька, но ведь дорого это, новичков встречать, а работникам тоже жить надо. Только опыт приобретешь, научишься новому ремеслу, как тебя дома забывать начинают, развоплощение замаячит. Значит, нужно зарабатывать. Вот и появляются один побор за другим, все придуманные, а на самом деле, чтобы при свежих покойниках руки погреть, собственное существование продлить подольше». Есть и такие, что без сети маяков работают, на свой страх и риск. Но это таланты, потому они новичков как липкую не обдирают. Например, твой Афоня. Ведь хороший человек. А что деньги у тебя выцыганивал так ведь понемножку. Только чтобы себе на прожитье хватило. А тут организация. Им деньжечь всегда нужно больше, чем есть. Хорошо. С этим я разберусь попозже. Ладно. — улыбнулась тетя Саша. — Слушай, как тебе своих искать. Из странной, стоящей посреди нихеля комнатенки, Илья Ильич ушел через несколько часов. Перед уходом поправил, что мог, вот только книги не сумел сделать вновь читаемыми. Библиотека у тети Саши была обычная и кроме обязательной классики, насчитывала множество каких-то странных сочинений, о которых Илья Ильич и не слыхивал а потому его восстановить не сумел. А так, потратил сколько-то мнимонов, и комната стала жилой. Заодно оттренировал нехитрое умение — узнавать, за что именно получена та или иная монетка. Зажимал серебристый мнимон между ладонями и узнавал кое-что о той жизни, что продолжалось дома после его ухода, но каким-то боком касалось его. Скажем, шофер, подвозивший его в лахту, разменивая наколымленную сотню, Подумал мельком, как там поживает щедрый старикан. Небось, подлотали доктора, и теперь дедуля жалеет о раскиданных деньгах. Нет, парень, не жалеет. Сотенная банкнота оборотилась здесь серебристым мнемоном, а это куда как больше, чем просто деньги. Это немного жизни для того, кто уже умер. Тетя Саша не вмешивалась в хозяйничание правнучатого племянника, понимала, что только раззадорит задорит гостя. Лишь на прощание сказала. «Зря ты это, Илюшенька. Мне ведь не нужно. Знаешь, старики, бывает, уже сами не хотят жить. Устают от жизни. Для них даже царствие небесное хуже ада покажется. Вот и со мной та же история. Устала. Я еще в той жизни устала. Потом, как тут очутилась, да молодость вернула. Так вроде интерес в жизни появился. А сейчас... Опять разочарование. И дело даже не в старческой немощи, а просто... Но ну, это сам поймешь, как поживешь тут подольше. Есть в этой жизни фальшивинка. Не все ее замечают, а мне она очень заметна. А, впрочем, не слушай старческого брюзжания. Ступай. А я пойду чай допивать. Там еще осталось на целую чашку. «Я обязательно зайду через пару дней», — обещал Илья Ильич. И тетя Саша кивала, улыбаясь. Потом повернулась к полочке, сняла самого маленького слоника. «На вот, возьми на память. Они тут одни только и оставались настоящими, когда ты пришел. Только из-за них я и жива по эту пору. Их мне когда-то на счастье подарили. И видишь, как вышло. Действительно, они большую удачу принесли». Я тут всякое про здешнюю жизнь говорила, но ты не все на веру бери. На самом деле мне тут вторая жизнь выпала, и счастье в ней тоже было с достатком. Пусть и тебе будет не хуже. Илья Ильич ушел недалеко. Остановила простая и страшная мысль. Ведь он позаботился обо всем, о вещах, об уюте, но забыл про саму тетю Сашу а у старухи, по ее собственным словам, не оставалось ни единой лемишки. Илья Ильич развернулся и поспешил обратно. Комната, вынутая из старого петроградского дома и затерянная среди нихеля, встретила его светом, теплом и пустотой. Среди уютных стен никого не было. Лишь тончайшая серебристая пыль покрывала новую, только что отреставрированную мебель. Недопитая чашка чая еще курилась ароматным паром, а под серебряным чайничком мирно мерцал огонек спиртовки. Вот так. Был человек, а теперь его нету. Не осталось даже в памяти, и значит, нет нигде. Лишь немые вещи некоторое время существуют сами по себе. Сыщик Афоня в своих странствиях набредет на пустующую комнатенку. Снимет шляпу задумчиво потрет темя. С чего бы это? Не раек в или дрейфует, а жилая комнатенка. Видать, какой-то домосед скончался и, ослепленный ужасом, создал не штампованный рай, а собственную норку, в которой так славно пряталась от превратности судьбы. Но и в норке своей покойничек был сыскан жаждущими бригадниками, извлечен на свет, обобран до нитки Ведь оставалось что-то. Комнатка — это не рай на полгектара, а на всякому по карману. И отпущен в новую жизнь. «Опоздал!» — вздохнет Афоня. если комната еще не поветшает к тому времени, переночует на постели с пирамидой разнокалиберных подушек, попьет чаю из фарфоровой чашки, а может быть и заберет себе что-нибудь на память. Только что пользы от мертвой памяти давно скончавшегося человека. Творить может только память живых. Об этом живым никогда не стоит забывать. Илья Ильич понуро постоял, привыкая к мысли, что уже ничего не исправишь. Потом осторожно взял оставшиеся шесть слоников, положил во внутренний карман пиджака, потер темя, словно копируя будущий Афонин жест, и осторожно прикрыл за собой так недавно созданную, но уже никому не нужную дверь. Ориентируясь по неумело поставленному компасу, двинулся сквозь нихельную хляпь, надеясь, что город, как было обещано тетей Сашей, появится не позже, чем через полчаса. Компасов было создано два, но один, тот, что ориентирован на Люду, угрюмо молчал, словно бывшая жена уже давно рассыпалась тончайшей отработкой.